Глава одиннадцатая. Мара. Ясно. Выдыхаю, и сердце проваливается в бездну. Из нашего дома доносятся приглушенные стоны, переходящие в нечленораздельные хрипы-вопли, от которых кровь стынет в жилах. Это хуже, чем крик. Это агония. Веда, шаманка, уже движется к дому. Ее сгорбленная фигура внезапно выпрямляется, наполняясь невидимой силой. Она проходит мимо нас и скрывается в темноте синей. Толпа застывает в немом ожидании. Музыка умолкла, волки тревожно переглядываются. Я чувствую на себе десятки взглядов. В них нет радости за нас звуком, только страх, осуждение и немой вопрос. Что ты наделала? Проходит вечность. Каждая секунда словно игла, вонзающаяся под ногти. Я не могу дышать. Вук стоит рядом, как скала. Его пальцы переплетены с моими, но даже тепло истинного не может растопить лёд в моей груди. Моя сестра умирает. Наконец Веда выходит. На ее лице отпечатывается печаль. Шаманка останавливается перед моими отцом и матерью. Сила пожирает её. Голос старухи сухой и безжалостный, как удар кнута. Она не справилась. Дар, который должен был возвеличить, стал ее палачом. «Тело ясно не выдерживает. Ваша дочь умрет. Словно по сигналу, моя мать, стоявшая все это время недвижимо, издает короткий обрывающийся звук, похожий на хруст ломающегося сучка. Её глаза закатываются и она безжизненно оседает. Мой отец ловит ее, его лицо искажено гримасой ужаса и беспомощности. «Ничего нельзя сделать!» Голос Альфы срывается, в нем слышна мольба. «Веда, умоляю! Любомир, ты же знаешь целителей!» Любомир, могучий Альфа Севера, молча качает головой, его суровое лицо мрачно. Веда медленно обводит взглядом собравшихся Ее взгляд останавливается на мне. Ее палец, длинный, крючковатый, указывает прямо на меня. Сила не должна уйти в землю. Она должна быть передана. Закон крови и магии не приложен. Ее глаза закатываются, становятся молочно-белыми, слепыми и всевидящими одновременно. Вокруг древней волчицы возникает сияние, тусклая, мертвенная, того самого лунного света, что когда-то исходил от ясны. «Ты!» — ее голос громыхает у меня в голове, не оставляя места для сомнений. «Примешь силу!» «Так хочет богиня!» Холодный ужас вонзается мне в сердце. «Нет, только не это!» «Нет!» — вырывается у меня крик. Я отступаю, упираясь спиной в грудь Вука. «Я не хочу! Не могу!» Мара — голос звука позади меня низкий, предупреждающий, но в нем слышно смятение. «Ты примешь её?» — голос Веды не терпит возражений. «Или твоя сестра умрёт напрасно, а ее душа не найдёт покоя?» «Ты следующая. Сила взывает к силе, той, что скрыто внутри тебя. Смотрю на отца». Он сжимает в объятиях бесчувственное тело матери, и в глазах я вижу не поддержку, а равнодушие. Ясно всегда была любимой, а я не нужна. Умоляюще смотрю на Вука. Его янтарные глаза горят в темноте, в них буря. Он ненавидит это принуждение, древнюю магию, что ломает волю. Но он сын Альфы, и воля богини — закон для него. «Я пойду с тобой», — говорит тихо, сжимая в руке мою ладонь. Я делаю шаг вперёд, потом другой. Толпа расступается, взгляды волков полны смятения. Я иду к темному проему двери, за которым стонет моя сестра. Веда следует за мной. В горнице пахнет болезнью и чем-то горьким. Ясно лежит на кровати, и мне становится дурно от ее вида. Кожа настолько прозрачна, что видны синие прожилки вен. Её прекрасные ежевичные глаза смотрят в пустоту, она еле дышит, каждый вздох делается с усилием. Но со мной происходит что-то странное. Сквозь страха и отвращение пробивается другое чувство — тяга, необъяснимая, животная, непреодолимая потребность подойти ближе, коснуться. Мои ноги несут меня сами. Я останавливаюсь у края постели, пальцы сами тянутся к бледной, исхудавшей руке сестры. «Не я украла!» — проносится внезапная чужая мысль в моей голове. «У меня украли! Она всегда была моей!» Осознание обрушивается на меня с сокрушительной силой. «Это мощь, дикий холодный свет, он кажется мне вдруг самым родным и желанным на свете» как будто я всю жизнь провела в темноте и только сейчас увидела свет. «Ясно», — шепчу, и мои пальцы смыкаются вокруг ее горячего запястья. Мир взрывается. Яркая, слепящая вспышка бело-голубого света вырывается из точки нашего соприкосновения и поглощает всё. Грохот, вихрь энергии, дикой, древней, неукротимой, обрушивается на меня вливается в каждую клетку. Я кричу, но не слышу собственного голоса. Жду боли, что мое сердце разорвется на части, как у ясны, но ничего этого не происходит. Вместо боли — облегчение. Как будто я всю жизнь носила слишком тесные оковы, и вот они, наконец, спали. Плоть, кровь, кости не отвергают силу. Они жадно впитывают её, как высохшая земля впитывает долгожданный дождь. Мощь струится по моим венам живительным потоком. Мысли, всегда такие сумбурные, тревожные, вдруг становятся ясными, цельными, понятными. «Это моё!» — звучит внутри новый уверенный голос. «Я — ведьма!» Свет гаснет так же внезапно, как и появился. Я стою, дрожа, но не от слабости, а от переизбытка мощи. Чувствую каждый листок на деревьях за стенами дома, каждое сердцебиение в толпе на площади. Рука в моей руке обмикает, я смотрю на ясну. Она лежит неподвижно, лицо спокойное, без следов боли, оно просто пустое, оболочка, из которой ушла жизнь — Ее грудь едва заметно вздымается и, с тихим мягким выдохом, похожим на шелестопавшего листа, замирает навсегда. Я отпускаю ее руку. Отступаю на шаг. Прозрачная слезинка бежит по щеке. Вук влетает в горницу, его глаза лихорадочно блестят. Он видит меня и застывает в изумлении. Я молча выхожу из дома. Площадь залита лунным светом. Но теперь он кажется мне теплым, родным. Я поднимаю голову и смотрю на Луну, и она отвечает мне тихо, одобряюще. Дочь моя, я вся сияю. Тот самый мертвенный свет, что убил ясно, теперь льется и от меня, но в нем нет ничего мертвого, в нем мощь, жизнь, власть. Первый волк на краю площади, молодой воин из стаи Любомира. Падает на колени, опуская голову. За ним второй, третий. Все обитатели деревни и южане, и северяне склоняются передо мной, перед новой ведьмой. Все, кроме моих родителей. Мой отец, все еще державший мать, смотрит на меня. В его глазах нет облегчения, только пустота и горе. Мать приходит в себя... Ее взгляд фокусируется на моем сиянии и мертвой тишине за моей спиной. Она медленно поднимается, ее лицо искажается невыразимой мукой. «Убийца!» — хриплый крик разрывает торжественную тишину. «Ты убила ее! Забрала все! Ее силу! Ее жизнь! Пади прочь! Прочь от нас! Я проклинаю день, когда родила тебя!» Она пытается броситься на меня, но отец удерживает ее. Мать бьется в его руках, рыдая, крича. Её истерика эхом отзывается в ночи. Я стою, не двигаясь, защищённая своей новой силой и стеной из-за льда, что нарастает вокруг моего сердца. Мои родители меня не любят, теперь я слишком четко это понимаю. Любомир и Радаван смотрят друг на друга. Два альфы. Два отца, в их глазах решение, договор скреплен кровью, моей кровью, кровью ясны. Любомир подходит ко мне. Ты теперь одна из нас, говорит он, и его голос не допускает возражений. Пойдем, дочка, твоя стая ждет. Вук подходит ко мне, его рука ложится на мою талию, от его прикосновения под кожей разливается тепло. «Пойдем, Мара», — говорит он тихо, — «домой». Бросая последний взгляд на родителей, на деревню, на прошлую жизнь, я не оглядываюсь. Теперь я — волчья ведьма, и мой путь только начинается.